Но Генриха и так повсюду донимали слухами и пророчествами. Невозможно было забыть происходившее в те дни. Куда бы ни приехал со своими протестантами принц Наварский, ревнители истинной веры приветствовали его в необычайной потайности, расстроенные и встревоженные. «Не ездите дальше, принц!» «Оставайтесь с нами! Скорее мы все до одного умрем, чем отдадим вас врагам!» И везде он слышал одно и то же. Седовласый Гугенот, которого внуки принесли к Генриху, поднял дрожащую руку и, благословляя его, произнес глухим и глубоким старческим голосом, «Хвала Господу, что дал мне увидеть вас!» Когда всех нас уничтожат, вы, государь, отомстите и поведете истинную веру к победе. Потом раздались со всех сторон уже знакомые Генриху заклинания, пусть ради Господа Бога не ездит дальше. Позднее Бува ответил на вопросы Генриха так, не давайте себя запугать, эти люди боятся, тем ревностнее будут они служить нашей вере. Они ожидают всяких бед только от того, что королева-мать решила встретиться с испанцами. Мы, однако же, знаем мадам Екатерину. Она скорее схитрит, чем пойдет на кровавую резню. А если испанский дьявол ей прикажет, — заметил Генрих, даже не ожидая ответа, так уверен он был в смертельной ненависти Габсбурга, которая есть и будет вовеки. Бувуа попытался объяснить мальчику, что Екатерина, быть может, ничего страшного и не замышляет, а хочет лишь оправдаться перед всемирной католической державой, что не всегда посылала против протестантов войска, но иногда старалась поймать их в сети уступчивости. В худшем случае она попросит у Филиппа помощи на том, дескать, основании, что иначе ей не усмирить своих подданных реформистов. Тщетно стараются Бобуа. Говоды учителя не убеждают Генриха. Его воображение полно страшных картин. Оно непрерывно работает. Его возбуждают все эти встревоженные лица перешептывания, намеки, предостережения, которые сопровождают мальчика во время всего путешествия. А в конце пути должно произойти то событие, предощущением которого полна его душа. Что именно, он не знает, но чувствует. Неведомое уже при дверях. И если даже оно не свершится, он все равно готов увидеть его и услышать. Так Генрих достиг в свите сильнейших города Байоны, совсем поблизости от земли Биарн его родины. Здесь можно ждать всего, Это ведь те места, да, те самые, где он жил с отцом и матерью в раннем детстве. Здесь он чувствовал себя дома. Мягко, словно родные, искренне знакомые звуки его французского имени журчит река Адур. А вот те сгустки света, чьи очертания теряются в темно-синем небе, те вершины — это его горы, это Пиренеи. Однако Генриху, столь горячо тосковавшему по ним, теперь ни разу не пришло на ум там и скрыться. Когда, наконец, испанцы приехали, оказалось, что это всего-навсего молодая женщина, Елизавета Французская, королева Испании, родная дочь Екатерины, и в качестве начальника ее свиты герцог Альба Елизавета Французская, 1545-1568, дочь Екатерины Медичи, была помолвлена с наследником Испанского престола Доном Карлосом, но затем обручена с его отцом Филиппом II. Герцог Альба Фернандо Альварес де Толедо, 1507-1582, испанский полководец и государственный деятель, Ярый враг Франции, будучи назначен наместником Нидерландов, с фанатической жестокостью подавлял народные восстания 1566 года, которым началась Нидерландская буржуазная революция 16 века, и тем самым ускорил новый подъем освободительного движения Нидерландов против испанского владычества. Примечание редакции. С ним-то мадам Екатерина и вела с глазу на глаз важнейшие переговоры. Зала охранялась снаружи. Первой появилась старая королева. Она прошла вдоль ряда окон и подняла все занавеси. На противоположной стене висели только картины. Затем она села на высокое кресло с прямой спинкой. Оттуда видны были двери. Позади нее чернел камин. Его огромное отверстие было полно зеленых веток. Стояла середина июня. Герцог Альба вошел, откинув голову, выступавшую из жестких брызжей. Он не склонил ее и шляпы не снял. На коду он старался не сгибать колени, лицо у него было не молодое, но гладкое. Никакие испытания не смогли бы оставить на нем свои следы, так оно было надменно. Альба остановился Однако не из почтительности. Он принял позу обвинителя и сразу же, без всякого вступления, объявил королеве, что его государь, великий король Филипп Испанский, ею недоволен. Она слушала без возражений, да Герцкой не ждал их но снова заговорил суровым и жестким тоном о том, что она пренебрегла своими обязанностями по отношению к Святой Церкви и к ее земной деснице, держащей меч, к дому Габсбургов. Екатерина слушала молча, пока он не кончил. Потом спросила своим жирным голосом, сколько же ей предлагает испанский король за то, чтобы она все королевство сделала католическим. Это ведь стоит недешево. Добавила она, — нисколько. Не торгуйтесь, а не то вам придется впустить наши войска и признать Дона Филиппа верховным сувереном вашего королевства. Екатерина ответила, и тут ее голос дрогнул. Господь не захочет этого. Ведь доверил же он именно ей, Екатерине, французское королевство, и послал весь. Однако она обещает королю Филиппу, что больше не станет вызывать его гнев и терпеть протестантскую ересь. У Ниоди всегда были самые благие намерения, но недостаток силы приходилось восполнять изворотливостью. «Сколько стоит здесь у вас удар кинжалом?» — спросил Альба. Екатерина несколько раз шумно вздохнула. Она сделала попытку усмехнуться — Во всяком случае, в ее тоне прозвучала ирония. «Десять тысяч ударов кинжалом стоят столько же, сколько пушки, сожженные города и междуусобная война. Причем тут десять тысяч?» — презрительно отозвался Альба. «Я имею в виду один-единственный». Лишь теперь соблаговолил он приблизить свое лицо с узкой острой бородкой к уху, сидевшей в высоком кресле королевы, и сказал, «Десять тысяч лягушек — это все-таки не лосось». Намек на адмирала Калини, на семейном гербе которого был изображен лосось. Примечание редакции. Екатерина сделала вид, будто обдумывает его слова, хотя отлично поняла их смысл. Чтобы выиграть время, она повернулась к дверям, потом к высоким окнам. Про камин позади ее кресла она забыла. Затем так понизила голос, что даже Альба с трудом разбирал ее слова. «Под лососем вы должны разуметь по крайней мере двух особ». Теперь заговорил шепотом и он. Они шептались довольно долго. Наконец их головы отодвинулись одна от другой. Герцог отступил все такой же деревянный, напыщенный, как и в начале разговора. Старая королева грузно поднялась, он протянул ей кончики пальцев и повел к двери. Он шествовал торжественно, она ковыляла, переваливаясь. Оба давно уже вышли, а в зале все еще царила беззвучная тишина. Было слышно, как перед дворцом сняли караул. Лишь тогда зеленые ветки в огромной пасти камина зашевелились, и оттуда вылезла маленькая фигурка. Фигурка обошла вокруг кресла, где только что сидела Екатерина. Генрих опять увидел обоих злодеев, точно они еще были здесь. Он еще раз услышал все, что они друг другу шептали, даже неслышное, даже те два имени, которые подразумевались. Генрих уже отгадал их. Имя адмирала Колиньи, и его сердце содрогнулось, имя его матери — королевы Жанны. Он сжал кулаки, слезы гнева выступили на глазах. Вдруг он завертелся на одной ноге, рассмеялся, весело выругался. Этому ругательству он научился на родине от старика, от деда Дальбре. Святые слова, искаженные до неузнаваемости. Потом он звонко крикнул, и эхо откликнулось ему.